Глава 18. Строитель школы. Полицейские меня снова материли, пусть и беззвучно, но судя по красноречивым взглядам, которые блюстители порядка бросали на судебного следователя, от души. Еще они от души чихали. Иван Александрович, да ничего там нет, хмуро сказал пристав, поглядывая то на меня, то на подчиненных, выкидывавших из амбара сена. Понимаю, что вы человек дотошный, но надо меру знать. Будешь тут дотошным, если перерыл все комнаты и сараи, собрал всю паутину, набил шишку и пару синяков, но ничего не отыскал. Хорошо, что орудие убийства вчера нашли, но его никто не прятал. Лежало на самом виду. И отыскал не я, а кто-то из городовых. Для того, чтобы отправить на каторгу Николая, мужа хозяйки, улик хватит а вот для выполнения задачи господина надворного советника маловато. — О, ваше благородие! А тут что-то есть! — радостно прокричал городовой Смирнов. — Тыкаю вилами, а там что-то твердое! Народ оживился, и работа по разгребанию пошла быстрее. Перекинув сено, у задней стенки амбара обнаружились сундук, чемодан и небольшой чемоданчик. — Вытаскивайте все на свет божий и открывайте скомандовал я. Вначале вытащили сундук, судя по тому, что легкий, пустой. Так и есть. И чемодан пустой. Но они оба выполнены в едином стиле, на крышках герб рода Барноволковых. Предусмотрительный человек, покойный Сергей Степанович, пометил свои вещи. Или, напротив, не слишком умный. Если пускаешься в бега под чужим именем, зачем светить родовой герб, Впрочем, мог просто взять то, что под руку подвернулось. Покойный статский советник опыта пребывания в подполье не имел, мог не задумываться о деталях. — Оно самое ваше благородие! — радостно заявил Спиридон Савушкин, младший унтер-офицер. — Картинка точь-в-точь, -точь, как вы говорили. Сверху птица летит, крыльями машет. Снизу стена с башней. — Вот и славно! — кивнул я, присаживаясь на корточки — и принявшись рассматривать чемоданчик. Чемоданчик, в отличие от имущества господина Барнаволкова простой, деревянный, отполирован, но даже лаком не покрыт. Размером как дипломат. На антресолях у отца подобный лежит. На крышке вытравлен герб Российской империи и надпись «Экспедиция заготовления государственных бумаг Российской империи». Как я понимаю, акции, после того, как их отпечатывали, Складывались в такие чемоданчики. Вон сбоку кусочек сургуча остался. Замок сломан, а сам чемодан, как и думал, оказался пустым. Могли акции выкинуть, сжечь, но могли и продать. Молодцы, служивая. Полушутя похвалил я полицейских и кивнул приставу. Антон Евлампич, прикажите отвести чемоданы ко мне в окружной суд. Желательно поднять все к дверям кабинета, я потом к себе приберу. Спиридон Савушкин, довольный, что закончилась тягомотина, погрузил все в коляску и посмотрел на нас с приставом. Пройдемся, предложил я ухтомскому, тут идтит всего ничего. Можно? кивнул пристав. Савушкин, вези чемоданы в окружной суд к господину следователю, а ты, кивнул Смирнову, неси службу дальше. Городовой Смирнов уныло кивнул. Гостиница нынче стоит пустой, без хозяев, полезных в хозяйстве вещей много. Оставить без охраны? Горожане, словно трудолюбивые муравьи, проложат тропы и все растащат. И кони в конюшне, две штуки, их тоже нужно кормить и поить. Парню можно лишь посочувствовать. Не из-за его тяжкой службы, а по другой причине. Англитер как раз и расположен на том самом участке, за который он отвечал. Смирнову положено и книги учётные проверять, и правильность прописки сличать. И тот чиновник, что из Кириллова, тоже просчет унтера. Исправник городового пока не видел, но скоро увидит. Эх, тяжко парню придется. Впрочем, сочувствовать не стану. Если бы не головотябство унтера, события пошли бы по-другому. «Василий я у себя», — поинтересовался я, когда мы вышли на проспект. Ухтомский сделал неопределенный жест, дескать, не его дело отслеживать, где начальство пребывает, а оно подчиненным не докладывает. «Если что, говорите всем, его высокоблагородие работает дома, с бумагами», подсказал я, сдерживая смех. Василий Якович, судя по всему, вместе с Николаем Ивановичем ушли в штопор. Но мне они оба пока не слишком нужны. «С извозчиками разобрались?» — поинтересовался я. «Так что разбираться?» — пожал плечами пристав. «Темно, а два дурака не захотели дорогу друг другу уступить. Один в больнице, второй на почтовой станции отлеживается. А лошади?» «Слава богу, в порядке. В почтовое ведомство бумагу отпишем. Пусть дураков накажут». Кони не пострадали, а дуракам впредь наука. Жаль, нельзя их прав за ДТП лишить, потому что и прав-то нет. Но почтовое ведомство сделает свои выводы. Скорее всего, уволят обоих кучеров. Там не церемонятся, а желающих возить почту и пассажиров за твердую зарплату, то есть жалования, предостаточно. За компанию с приставом дошли до полицейского участка. Антон Евлампич спросил. «Парни мои, вам еще понадобятся?» Я прикинул. Вроде полиция мне пока особо и не нужна. Теперь только допросы пойдут, разве что одно дело осталось. Обыск у нашего канцеляриста, который Петров следует провести, печатку поискать и кольцо обручальное. Конечно, надо было сразу проводить обыск у оборотня, но мне не раздвоиться и не расстроиться. Сами пойдете или кого-нибудь послать, деловито поинтересовался пристав. Егорушкина можно, он на обысках бывал и знает. Где Илья квартиру снимает. Его и пошлите, кивнул я, пометуя, что Фельдфебель у нас нынче вроде стажера. Только пусть он еще кого-нибудь с собой возьмет. Акт изъятия подскажите, как правильно составлять, и про понятых напомните. Все подскажу, все напомню. Да, Антон Евлампич, пусть Фрол обратит внимание, если в вещах Петрова окажется нечто такое, Чего не должно быть у канцеляриста, пусть тоже изымает. Хм, а что именно? А хрен его знает. Золотые украшения, шкатулки какие-нибудь, сундучки. И деньги, если отыщет. Если наткнется на непонятное, пусть сам изымает, либо меня зовет. Ухтомский отправился в участок, а я зашел в окружной суд. Пристроил сундук и оба чемодана в своем кабинете. Теперь вместе с кистенём вещдоков для суда предостаточно. Так что можно и на обед сходить. На своей квартире я застал господина Литенбранта, сидевшего в столовой. Между прочим, столовой, за пользование которой я плачу деньги Наталье. Ну да ладно, не на кухне же гостю сидеть. Пётр Генрихович ведь почти жених хозяйки. Пока я умывался... Успел быстренько чмокнуть Наталью в щечку. Сказал шепотом: Вот, а вы расстраивались. Не письмо прислал, сам прибыл. Наталья Никифоровна, занятая делом, таким же шепотом отозвалась. Сказал, что сам будет и зайцев свеживать, и уток щипать. Идите, Иван Александрович, развлекайте гостя. Сейчас на стол накрою. Собственно говоря, это не мой гость, а ее, но придется. «Кстати, а почему Петр Генрихович второй день болтается в Череповце, если ему положено находиться на рабочем месте? И куда смотрит начальство?» «М -м -м. «Иван Александрович, замолвите за меня словечко», — попросил английский джентльмен. «А что такое?» «Наталья Никифоровна не желает прямо сейчас отправляться ко мне в Нелаская. Зачем ей мотаться в Устюжну?» Ладно бы в сам город, но еще и в уезд. Это же месяц, не меньше. Кажется, она собирается родню навестить, — осторожно сказал я. О перипетиях в отношении между Натальей и Литинбрантом мне не положено знать. Только детали, которые хозяйка поведает своему жильцу, не более. «Разве Наталья Никифоровна вам ничего не рассказывала?» — удивился Литтенбрант. Ну, только в общих чертах», — сказал я. Наталья Никифоровна, женщина неболтливая. «Вот, это мне в ней и нравится», — с удовлетворением сказал мой коллега. Между тем хозяйка принялась расставлять на столе миски со щами, принесла хлеб, кивнула, давая понять, что теперь можно помолиться перед едой. В молчании съели первое, потом Наталья принесла котлеты с гарниром из овощей. Старательно разделывая котлету, Литенбрандт сказал. «Я считаю, что Наталье Никифоровне незачем с кем-то советоваться что-то обсуждать. Ей нужно приехать, осмотреть мой дом. Если что-то не понравится, готов сделать необходимое изменение, произвести ремонт. Да что там, я готов выстроить для нее новый дом. Сколько можно тянуть?» Хозяйка посмотрела на своего будущего жениха с неудовольствием, а я предположил. «Наверное, для Натальи Никифоровны это просто повод навестить родственников». «Совершенно верно», — кивнула хозяйка. «Сестер с родителями не видела года три, если не четыре. То дела какие-то не дают возможности съездить, то денег нет». «Да?» — удивился Петр Генрихович, пожав плечами, сказал. «Почему-то об этом я не подумал, наверное, потому что сам давненько не видел свои родни. Но и надобности в этом не испытываю». «А я соскучилась», — покачала головой хозяйка. «Конечно, конечно», — закивал Литтенбрандт. «А кто вам мешает вначале заехать ко мне, а уж потом отправиться к родственникам в статусе моей невесты?» Наталья Никифоровна задумалась. «Ишь, думать она будет. Соглашаться надо. Но если согласиться, то как же я?» «Кстати, не хотите мне немного помочь?» — спросил я у Литтенбранда. Сейчас дело свалилось, очень сложное, ничего не успеваю. В тюрьме у меня сидят человек пять, их нужно допросить. Уверен, что председатель суда возражать не станет. Думаю, наградные за это дадут, неплохие. Поговорить с Николаем Викентичем. Господин литенбранд поскучнел. «Я бы с огромным удовольствием вам помог, даже без всяких наградных», — сказал он. «Но вот беда, мне сегодня придется уезжать». У нас там спокойно, ни черта городу, но все может быть. Я подавил улыбку. Иш, жениться человек хочет, а трудиться не очень. Но дальше мой сельский коллега продолжил. Еще опасаюсь, что без меня мужички бревна и тес растащат. Вы уже к ремонту готовитесь? Улыбнулся я. Молодец, джентльмен, заранее готовится к будущей семейной жизни. «Нет, это не для меня. Для школы». «Для школы?» — переспросил я. «Пётр Генрихович является строителем земской школы», — ответила вместо гостя моя хозяйка, кажется, с некой гордостью за избранника. «Так вы еще и школы строите?» С трудом себе представляю аглицкого джентльмена с топором. «С охотничьим ружьем или рожком представляю, а с плотницким инструментом нет». «Не сам, разумеется», — засмеялся Петр Генрихович. «Строят плотники, печи кладут печники». «А вы каким боком к этому отношение имеете?» — не понял я. «В прошлом году Череповецкое земство решило организовать в нашей волости школу», — принялся объяснять Литтенбранд. «Мужики сход созвали. Договорились, что школа детишкам нужна. Некоторые горлопаны, правда, поорали, мол, жили им без грамоты» как деды-прадеды, чего дурака валять. Циферки с буковками — баловство одно, для бар. Но все таки умных людей куда больше, чем дураков. Время иное, понимать стали, что без грамоты жить нельзя. Даже девчонки стали в школу ходить. Написали мои земляки приговор, школе быть. В губернское земство послали, чтоб то денег выделило, 500 рублей безвозвратного пособия, еще 500 беспроцентной суды на 10 лет суда под поручительство уездного земства на 10 лет еще обещали что ремонт за свой счет делать будут и сторожа содержать а меня попросили строителем стать я не крестьянин но на крестьянке женат был и на все сходы прихожу из любопытства тут сдуру и согласился то есть вы вроде организатора работ уточнил я Именно так. Думал, чего бы не взяться. И началось. Приговор вначале уездное земство рассматривало, потом губернское. Тягомотина целый год длилась. Были бы у меня лишние деньги, поставил бы школу за собственный счет. Так быстрее. А сколько бумаг исписали, сколько согласований. Проект пришлось составлять, хотя все земские школы по одному проекту делают. И мужики хороши. Отдали под здание землю, но там сначала пеньки пришлось корчевать, кусты вырубать, все выравнивать, а это лишние траты. Теперь вот деньги выделили, бревна купили, тес, кирпич для печей. Первый этаж поставили, где классы, теперь второй, где учителя жить станут, до ума доводят. Никак не думал, что столько проблем возникнет. На кирпич казенных денег не хватило, пришлось на собственное покупать. А тут белила, олифа, да еще рамы оконные и стекло. Позже прикинул, чтобы двухэтажное здание школы поставить, полторы тысячи рублей нужно, а не тысяча. Где недостающие деньги брать? Я из своего кармана доплачиваю, по всей волости с протянутой рукой езжу, деньги прошу. Ладно, кое-кто с пониманием отнесся. Тут 20 рублей дали, там 50. Помещица Клеопина целых сто отвалила, но потребовала, чтобы ученики ее в молитвах поминали. Пообещал, что помянут. Все закупили, пора к строительству приступать. Плотника нанял. В первый же день напился. И все воруют, и бревна, и кирпичи. Ведь не пройти мимо, если плохо лежит. Не так давно поймал одного, тёс тащил. Говорю, не стыдно тебе? Твой же сын здесь станет учиться. А он, я за эту школу не голосовал, баловство одно. А тащу, так не я один. Все тащат, а я чем хуже. Ладно, говорю, раз ты так, то и сына не вздумай в школу посылать, не примем. А он, а чем ты мой сынок иных хуже. Мало ли, что батька творит, дети за отцов не отвечают. Я разозлился, взял нашего урядника, по дворам прошелся, И заставил все уворованное обратно нести. Вернули? полюбопытствовал я. Покричали, конечно, поматерились, но куда они денутся? Как все обратно вернули. Оказалось, что даже с лихвой. Что-то не с нашей стройки украдено было, но я разбираться не стал. Бревна лежат, кирпич, покажи купчую!» Нет, тащи ко мне, к школе. Петр Генрихович вырос в моих глазах. Я-то считал его легкомысленным человеком, отдающим все свободное время охоте. А он, оказывается, школы строит. А то, что вытряс у воришек излишки, — это он правильно. С уважением, покачав головой, спросил. «Школу построить и учителей придется искать?» «Учителя есть. Чего их искать?» «Денег на них нет», — усмехнулся Литинбрандт с грустью. «Земство обещает 500 рублей в год. Жалование учителю — 300 рублей. Батюшке, что закон Божий станет вести 50, а еще на дрова нужно, на учебное пособие, и кто полы станет мыть. Надо еще учесть, детки стекла могут разбить, какой никакой запас следует иметь. Пока только арифметику с русским языком станем преподавать, потом историю с географией. Закон Божий, само собой, ась со временем станет получше. С трудом совершив в уме подсчет учительской зарплаты, я спросил. Учитель значит станет получать 25 рублей в месяц? Но он еще и квартиру получит, и дрова за счет земства, уточнил Литенбранд. На втором этаже четыре комнаты, даже семейным можно приезжать. Но это, вздохнул сельский следователь. Если нам еще денег дадут, хотя бы тысячу. Слушал бы и слушал. Интересные вещи узнаешь, пообщавшись с живым свидетелем. Но мне пора. Раскланившись, пошел трудиться. Первым делом заглянул в полицейский участок. Негоже, чтобы подростки долго сидели в камере. Анатолий Никитин, как звали мальчишку на побегушках, ничего отдельного рассказать не смог. При гостинице он недавно, только с мая. А до него там Филька Петухов работал, который нынче в Санкт-Петербург уехал на заработки вместе с отцом. Неплохо бы с этим Филькой поговорить, но как? Если они мещане, то паспорт выдается на пять лет, ищи-свищи. -ищи. Мальчишку на побегушках куда только не посылали — и в лавку за товаром, и к сапожнику, и даже туда, куда несовершеннолетних отправлять рано. Парень вывалил мне адреса и имена череповецких проституток. К чему оно мне? Пользоваться услугами девушек по вызову вряд ли стану. Слишком труслив. СПИДа еще нет, но сифилиса и гонореи сколько угодно. Удивился, что жриц любви в нашем городе 10 штук. Откуда столько? Еще узнал, что жена титулярного советника Карандышева несколько раз приходила в номер, что снимал на чужое имя окружной прокурор — милейший Эмиль Эмильевич Книснец. Сведение, конечно, забавное, но ненужное. Стало быть, мальчишку можно и отпускать. Но нет, еще кое-что выясню. Зевнув, полюбопытствовал. «А про Настасью Тихоновну что можешь сказать?» Видя, что Анатолий колеблется, подбодрил. «Не бойся, рассказывай». Хозяйка в тюрьме нынче выйдет не скоро. Анатолий посмотрел по сторонам, словно проверял, не слышит ли хозяйка, и шепотом заговорил: «Настасья Тихоновна с питерским купцом уединялась».